Глава 9. С возвращением. Витя, ты совсем с головой не дружишь, взъерилась Лита, едва не званные офицеры убрались во свояси. С чего бы это? «Да с того! Ты что творишь? Думаешь, мы не сможем сами за себя постоять?» Подбоченилась подруга. «Да отходили бы его веником. Он компотом облили, да еще и подушку на нем разорвали бы. И бежал бы он отсюда весь в перьях. Еще неизвестно, кому больше урона было бы», — поддержала ее Зина. «У нас еще и швабра есть», — ввернула свои пять копеек Надя. «А я весь такой героический взирал бы на это с высоко поднятой головой». «Витя, мы тут не девицы». «И то, что ты с нами ни-ни, этого факта не отменяет». «Не девицы. Ну и не шлюхи. А потому вопрос закрыт. И вообще, у нас с Мицкевичем старые счеты. А иначе с чего бы он так взъярился?» «Ну что, девчат, по рюмашке для снятия стресса?» «Мы непременно хлопнем, иначе конспекты можно смело забрасывать. А ты вали отсюда, тебя Таня ждет», — припечатала Рита. «Да». «Да не ждет она пока. Опять же, замок нужно починить. Витя, иди уже, бестолочь!» «Вы какие-то непостоянные. То вы ковыриваете меня из объятий других девушек, то сами в них толкаете». «А ты Таню с другими не путай», — ткнув у него пальчиком, возразила Зина. «Иди уже, Витя. Привет, Таня», — вновь потребовала Рита. Надя подхватила его тяжелый чемодан, вцепившись в ручку двумя руками, и опустила его перед ним. После чего, потянувшись к нему, тихонько чмокнула в щёку. Очень рада тебя видеть живым и здоровым. А о том, что был тут, Таня не говори. Ага, он не скажет. Так ведь дуэль теперь не замылить. Одно слово о Болтус. Так же чмокая его в щёку, недовольно произнесла Рита. Ну, Витя, то, что ты о Болтус это факт, но ты наш Аболтус, и мы тебя любим, заявила Зина. И потянувшись к нему хищница и впилась в губы. после смачного поцелуя отстранилась и обвела подруг по бедным взглядам, словно говоря «я сделала это». Нестерову только и оставалось, что покачать головой. До доходного дома, в котором они с Татьяной снимали квартиру, он добрался на такси. А потому это заняло совсем немного времени. Поднялся на второй этаж и открыл дверь своим ключом. Невольно припомнилось сразу несколько анекдотов на тему внезапно вернувшегося из командировки мужа. Впрочем, никакой подозрительности, недоверия или ревности он не испытывал и близко, вспомнил просто озорство Ради. Татьяна оказалась дома, но в отличие от подруг, она не корпела над конспектами, а беззастёженно спала на диване. Впрочем, это у них на носу госы. У неё же очередная летняя сессия, за которой последует пятый курс. Как говорится, почувствуйте разницу. Нет, если весь семестр бить баклуши, то перед экзаменами однозначно будет подгорать, и придется вкусить всю прелесть бессонных ночей и впихивание в мозг невпихуемого. Но если учиться планомерно и не халтуря, то можно обойтись малой кровью. И похоже, это как раз случай Татьяны. Уж больно безмятежный сон и на столе не учебники с тетрадками, а вазочка с печеньем. Виктор присел перед ней и заправил за ушко выбившуюся прядь. Будить её не хотелось, поэтому он просто любовался личиком дорогого ему человека. Они, конечно, регулярно разговаривали по кинетофону, у него всегда с собой было фото, объяснилась да она ему довольно часто. Но всё это ничто в сравнении с возможностью увидеть свою любимую на его. Глядя на неё, он только теперь сообразил, что забыл купить цветы. Ну и гад же этот Мицкевич, выбил из кэлии, и этот момент напрочь вылетел из головы. Ну вот как теперь быть? Выходить из квартиры, чтобы исправить промах не вариант. Не успела уняться его паника, как Татьяна открыла глаза, посмотрела на него, улыбнулась и протянула к нему руку. А когда он приблизился, притянула к себе, прильнула к нему своими мягкими, податливыми губами. Вскоре сладостный поцелуй стал отдавать солоноватостью, их губы увлажнились, и она наконец оторвалась от него, откнувшись в плечо. И всхлипнула, стараясь сдержать плач. Ты чего, Танюша? Ничего, просто рада. С возвращением, с трудом выдавила она. И я рад тебя видеть, прижав её к себе и легонько похлопывая по спине, произнёс он. Так они и просидели какое-то время, пока не успокоились. Вот странное дело, из-за радостной реакции подругу у него в горле встал ком и подступили непрошеные слёзы. А вот от встречи с Таней стало как-то тепло, уютно и сладостно, хотя сердце стучало так, что казалось вырветься из груди. «Ты рано», — наконец поднимаясь, поправляя прическу и обравляя платье, произнесла Таня. «Спасибо попутному ветру». «Ясно. Голоден? Да. Сейчас буду тебя кормить». «Я не о еде». Он притянул ее к себе, посмотрел в глаза и вновь впился в ее губы. Только на этот раз не тёплым поцелуем радостной встречи, а страстным, жадным и требовательным. Его настроение тут же передалось ей, и они начали спешно избавляться от одежды, постепенно смещаясь в сторону спальни. «У тебя ещё один крест», — пристроив головку на его плече, заметила она. «Так получилось». «Опять как в Утсяне?» «Неа», — поспешно ответил он. «Врёшь». Извернувшись и посмотрев ему в глаза, коротко резюмировала она: "Правда, с утянам даже сравнивать не стоит. Там мы упирались насмерть, а тут всего-то покатались по полю, подбили пару-тройку танков, да постреляли малость. Просто так уж вышло, что удача накрыли командование. Оставшись без руководства, колонна противника замедлила наступление, пока они телились, санденисты успели откатиться, заняв позиции и организовали янки горячей встречи". Вот так всё легко и непринуждённо. Да. За бездельецу кресты не дают. Не дают. Только какая разница, кровью мы исходили в окопах или просто отходили весело повизгивая, коль скоро задачу выполнили, и благодаря этому Манаго устоял. Ладно, поверю, посмотрев ему в глаза долгим взглядом произнесла она. После чего решительно поднялась и начала одеваться. Ты куда? Должна же я покормить своего мужчину. В ответ на её слова желудок Виктора громко проурчал, и он сделал виноватую мину, мол я ни при чём. И с этой одной лишь твоей любовью, а у этого проглота вообще своя голова, и он руководствуется животным инстинктами. Как это можно передать одним лишь взглядом и выражением лица? Ещё как можно, если между двумя имеется нечто большее, чем просто близость. Пока Таня разогревала обед, Виктор полез в чемодан, практически полностью забитый подарками. Большинство поедет в Троицк, но есть еще и Аршиновы, которых вечером непременно нужно будет навестить. И Роман, скорее всего, будет дома. У них на четвертом курсе свободный выход в город, а с отъездом Глеба Даниловича он старается ужинать с матерью. Опять же, от Аршинова-старшего привез не только горячий привет. «Это кому?» послышался из-за спины вопрос Тани. И как только сумела подойти незаметно, он вроде и не уволень какой, и охотник, и вообще, но вот эта кошка сумела застать в расплох. "Это тебе", подхватив один из свёрстков, вручил он ей. "И что там? Разверни". Внутри оказалась шёлковая манилская шаль в светлых тонах. Ну а что ещё он мог ей привезти из Никарагуа, как не популярный элемент костюма латиноамериканка? Судя по загоревшимся глазкам и тому, как она тут же направилась к зеркалу с подарком, он угадал. Спасибо, игриво поцеловав его в губы, поблагодарила она. А ты случайно про девчаты стройки не забыл? Нет, конечно. Уже вручил в лучшем виде, довольный собой ответил он. В смысле, уже вручил? покосилась она. Ну, я с аэродрома заскочил к ним, чтобы сразу закрыть этот вопрос. И Таня, ты чего? Приметив, как на её лицо набежала тень, удивился он. Ничего, поспешно ответила она, резко отвернулась и направилась в сторону кухни. Таня, Танюша, ну я не понимаю, ты ревнуешь, что ли? идя вслед за ней, спросил он. Я, да ничего не бывало. Опять поспешно и как-то нервно пожав плечами, ответила она. «Да, говорили мне девчата, чтобы я тебе не проговорился, что был у них. Ещё и прогнали, как узнали, что я ещё не был дома», – вздохнул он. «А дураком часом не называли?» Посмотрев на него через плечо, поинтересовалась она. «Хм. Было дело, но тебя ведь дома могло и не оказаться. Ты же ждала меня только к вечеру». «Да чего ты всполошился? Я же тебе сцену не закатываю». «Ммм, не закатываешь». «Танюш, ну извини, я как-то не подумал». «Но ты же знаешь, что ты для меня дороже всех на свете». Обнимая ее со спины, в самое ушко прошептал он. В ответ она извернулась в его объятиях, посмотрела в глаза и улыбнулась. «Знаю. А еще знаю, что ты у меня всегда был недогадливым и неотесанным чурбаном». Грустно улыбнулась она. «Танюш, ну извини, я как-то не подумал». "Не, да, нет, я, я такой", поспешно закивал он болванчиком. Но мне было обидно. Я исправлюсь, честно-честно. Он крепче прижал её к себе и склонился к ней. Поначалу её обычно мягкие губы были неподатливы, но потом размякли, и она ответила на поцелуй, а тот в свою очередь становился всё более требовательным, напористым и жарким. В какой-то момент Тане пришлось собрать в кулак всю свою волю, и, разорвав контакт, прильнуть к его плечу. «Не дразни», — едва слышно произнесла она. «Садись, буду тебя кормить». <кхм> «Я... не хочешь есть?» «Нет», — подурчание живота произнес он. «Оно и видно. Садись, герой-любовник, у нас еще уйма времени впереди». После обеда пошли прогуляться по городу, благополуденный зной уже пошел на убыль, хотя до настоящей прохлады еще и далеко. «Он не дразни», — он не хочет. Поймав такси, сразу направились в Адмиральский сквер. С одной стороны, это излюбленное место горожан для променадa, с другой рядом находилась уютная кофейня, где можно полакомиться великолепным мороженым. Витя, а это не Ерека фильм? указав на афишу, спросила Таня. Они как раз вышли из такси, проходя мимо кинотеатра. В кассы тянулась длинная очередь, что случается либо в выходные и праздничные дни, либо во время премьеры. Сейчас середина недели. На афише сегодняшняя дата, а значит, премьера и всё за то, что картина пользуется неподдельным интересом. Аскал, прочитал Виктор лаконичное и угрожающее название. Да, это его фильм. Вон в углу режиссёр Потапов. Хочешь пойти? Нет, чуть задумавшись, покачала она головой. Во-первых, не хочется терять время на стояние в очереди. А во-вторых, я видела всё своими глазами и никогда этого не забуду, но и лишний раз вспоминать не хочется. Если уж в кино, то на что-нибудь повеселее. Согласен. Вот им, Виктор, кевнул на гаражан в очереди. Это не повредит. А с нас хватит и того, что мы сами были свидетелями. Тогда в сквер или сначала по мороженому? В кофейню, решительно произнесла она. После мороженого была прогулка по парку, и в итоге они всё же сходили в кино. Только картина была про любовь. Странное дело, но понравилось не только Тане. И целовались они не всё время. В какой-то момент оторвались друг от друга, увлёкшись происходящим на большом экране. С сеанса вышли ещё чрезвычайно довольные, а тут ещё и дневную жару сменила вечерняя прохлада. Господи, Виктор Антипович всплеснул руками Оксинье, увидев его в дверях квартиры Оршиновых. Прости, Оксинья, но я не один. Надеюсь, это не разобьёт твоё сердце, озарившись улыбкой, произнёс Виктор. Всё бы вам шутить, выглядывая из-за двери, произнесла прислуга и тут же заметила стоявшую в сторонке Баеву. Господи, Татьяна Леонидовна, здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Что же вы, Виктор Антипович, разве ж можно так-то, пожурила она Нестерова. При этом в её тоне и взгляде не было ни капли игривости. Она была по-настоящему рассержена на своего общего любимца. К слову досталось и от Татьяны, стрельнувшей в него осуждающим взглядом, ведь это именно он оттеснил её в сторону, чтобы подругу сразу не приметили. "Больше не буду", вслух повинился он. "Вот и не поступайте так, выставили меня невеждой какой-то". Принимая у Татьяны зонтик и шляпку, строго заметила Аксинья. Наконец она провела их в столовую, где уже собрались к ужину. Хм. Ладно, Ромка, его Виктор ожидал здесь увидеть. Но вот сидевший за столом Данила удивил. Как и присутствие уже знакомых Нестерову друзей семейства Аршиновых вместе с дочерью. Валентину усадили рядом с Данилой, и тот, судя по всему, этому ничуть не возражал. Да и правильно. Хорошая девушка, и дело даже не в том, что она протеже его матери. Хотя, зная отношение Данила к вопросу об заведении семьёй, Виктор несколько удивился подобному настрою. Впрочем, думать об этом было некогда. Нестерову вдруг стало неловко, ведь изначально именно ему прочили эту девушку в невесты. Господи, Витя, Танюша. Да что ж вы как снег на голову-то? Тут же всполошилась Анна Фёдоровна. Хозяйка и Роман встретили гостей довольно бурно. Последний едва сдерживался, чтобы не уволочь друга в кабинет отца и пообщаться без лишних свидетелей. Но был лишён подобной возможности, тем паче, что Аксинья уже выставляла на стол два дополнительных прибора. Ужин прошёл в тёплой обстановке. Когда с десертом было покончено, Виктор вручил Аршиновым подарки, что передал глава семейства. «Если сыновьям ничего не значащие памятные сувениры...» то Анне Фёдоровне вместе с манилской шалью, только в тёмных тонах, он передал одинарный кинетофон. Как он попал в руки Глеба Даниловича Нестеров, не знал, но подарок дорогой и своих денег стоит. Конечно, аршиновы старшие не прошли инициацию и не могут видеть описания характеристик артефактов. Однако это им не мешает использовать некоторые из них. И вот этот как раз входил в перечень доступный пустышам. Анна Фёдоровна приняла коробочку из нержавеющей стали как большую ценность. По её виду было видно, что она с трудом сдерживается, чтобы не вызвать супруга и услышать дорогой голос. Наконец Роман завладел Виктором и потащил его в отцовский кабинет с намерением хорошенько опропросить обо всём произошедшем с другом. С их последней встречи прошло почти полгода, и уж всякое разное есть, что рассказать. Тем более он вернулся с войны. И на груди появился новый крест. Виктор встретился взглядом с Таней, но та успокаивающе смешила веки, мол, всё нормально. Она тут уже не первый раз, Анна Фёдоровна относится к ней хорошо, а если откровенно, то как к своей будущей невестке. Ну вот так оно всё непросто. И Нестеров для них стал не чужим, и они ему как родные. Ну, рассказывай, закрыв дверь в кабинет, потребовал Роман. Данила усмехнулся при проявлении такого нетерпения и, открыв на рабочем столе отца коробку, взял оттуда папиросу. Глянул на Нестерова, который, как ему было известно, не курил. В ответ тот только пожал плечами и сделал одобрительный жест. Да, с доходами у него теперь всё в порядке, и он вполне может себе позволить курить дорогие папиросы с отменным табаком. Но как только появилась эта самая возможность, Желание начать дымить окончательно отпало. Находясь же рядом с курильщиками, он не ощущал никакого дискомфорта. Разве только если входил в прокуренное и плохо проветриваемое помещение. Но здесь, с заботами Аксиньи, с этим был полный порядок. «Чего рассказывать-то?» – неопределенно отмахнулся Виктор. «Святой Георгий на груди, а ему рассказать нечего», – возмутился друг. «Да все как обычно». Покатались под огнём, постреляли, нас подбили, но задачу выполнили, и как итог награды нашли своих героев. А теперь поподробнее и в деталях. Также, беря из коробки папиросов, потребовал Роман. Пришлось удовлетворить его любопытство. Правда, при этом Нестеров всё же постарался быть лаконичным и не расползаться мыслью по древу. Он хорошо знал друга и понимал, что каждый новый факт породит новые вопросы, и не будет им ни конца, ни края. Данила, а ты я гляжу, решил-таки остепениться, наконец сменил тему, Виктор. Заметно? Иначе не спрашивал бы. Нужно было умереть, чтобы понять, что сколько бы эфир тебе ни отмерил, всего этого можно лишиться в одночасье, а тогда уж после тебя не останется никакого следа. Разумеется, если ты не гений, Я самый обычный, и пока самое большее, что могу оставить это потомки. Данила глубоко затянулся, выпустив густое облако дыма. Служишь во Владивостоке? поинтересовался Виктор. Кто же позволит офицеру без возрождения в запасе служить в войсках? покачал тут головой. Он у нас в училище на должности командиру учебной роты, пояснил Ромко. И то лишь благодаря связи отца, заступничеству командира добровольческой интербригады и святому Георгию, уточнил его старший брат. Ясно. Кстати, тут такое дело, Данила, не согласишься быть моим секундантом? Ты где успел вляпаться? удивился Роман. Мицкеевич, коротко пояснил Виктор. Понятно, хмыкнул друг. А мне непонятно, возразил Данила. «Коль скоро просишь меня быть с твоим секундантом, то я должен знать обстоятельства». «Разумеется», — согласился Виктор и начал рассказывать о недавних событиях. Хм. «Дуэльный комитет может счесть тебя неправым и обязать принести ему публичные извинения», — выслушав его, резюмировал Данила. «С чего бы?» — возмутился Виктор. «Девица легкого поведения не имеет значения, шлюхи они или просто слабы напередок». В такие дела не стоит вмешивать офицерскую честь. Я не отступлюсь. Можешь получить ирлык бритёра, а это практически гарантированный крест на карьере. Я не отступлюсь, упрямо буркнул Нестеров. У вас застарелая вражда, это также будет взято во внимание. Из-за застарелой вражды я не стал бы тянуть так долго, и уже давно набил бы ему морду, провоцируя дуэль. Однако, как он не пытался проходя по краю, я до этого не доводил. Данила, ты просто не знаешь, как я отношусь к Вите с девчатами. Там нет ничего, кроме дружбы. Вообще, я могу свидетельствовать. Ни ты, ни твои однокурсники, ни гражданские лица свидетельствовать в дуэльном комитете не можете. Это касается только офицеров. Кстати, у тебя второй секундант есть? Хм, полагаю, что все уже успели разъехаться, но не суть. Значит, нет. Я попрошу кого-нибудь. Кстати, а секундантом это кем-нибудь может оукнуться? Не удержался Нестеров. Нет, мы всего лишь обязаны проследить за тем, чтобы всё прошло согласно дуэльного кодекса. А вот ты подумай, в трусости тебя обвинит только идиот. Так что я бы посоветовал тебе принести извинения и признать моих подруг с люхами, пусть и опосредованно. Вот уж чему не бывать. Я сказал, ты услышал? Но на меня можешь рассчитывать.